Мариинская впадина Райцентр Мариинский Посад, он не где-нибудь там, он рядом с чебоксарами километрах в тридцати, но в Посаде, конечно, уже совсем другая жизнь, иной у нее смысл, иные звезды светят Мариинцам, иное солнце, и иная правда разлиты в их Мариинской крови. И городской прокурор Мариинского Посада опять же сильно отличился. накосячил немыслимым грандиозным образом, так что была назначена комплексная проверка причём колоссальных масштабов. И тебе республиканская прокуратура, и МВД, и уголовно-исполнительная инспекция, всех кого могли, туда в эту проверку включили, чтобы съездить и убить сразу весь район, расстрелять через повешение и пожизненно. Тысяча чертей на сундук мертвеца и бутылка рома. Вот как накосячил мариинский городской прокурор. Проверка прибывает, везде в Посаде жесть, ужас и кошмар. Все сотрудники полиции изгоняются и стоят парадно с выпученными глазами по периметру всего. А кто не изгоняется, тот разбежался и прячется от греха подальше, тихо сидит, не отсвечивает. Вот такое утро случилось в конце мая в Мариинском Посаде. Тепло везде разливается, землёй пахнет прогретой. Сирень в полисадниках добавляет неги, бродчущие птички и лягушки вносят сумятицу в размеренный гармониальный фон мариинцев. А тут комплексная проверка инфарктного масштаба. Но как известно, война войной, а обед по расписанию. Обед святое. Местный ресторан потребкой операций не без гордости за свой лучший сет усиленного питания ожидает визита высокой делегации. Авто с начальством отъезжает от районной прокуратуры. Ехать километра 3. В машине начальник следственного управления прокуратуры республики в ранге заместителя прокурора республики, начальник отдела, прокурор района и несчастный проверяемый городской прокурор. Авто выезжает за периметр полицейского оцепления, и за окном начинается мирная жизнь, которая до комплексной проверки совершенно как до фонаря. Травка свежая, похучая зеленеет, цветочки пробиваются, козочки по обочинам пасутся, и лежит на дороге мужик. Видно, что пьяный, и видно, что ему очень, очень хорошо. Он лежит и улыбается. Он в сознании, но глаза его закрыты. Он как Будда на переходе к самадхе, и всё ему по кайфу, даже прокуратура. Автос с комплексной проверкой тормозит, и бабудда лежит практически посредине неширокой дороги. И тут главный начальник, заместитель прокурора республики, как заорет на несчастного проверяемого прокурора: "Да что за твою коту дивизию? Что у тебя творится?" У тебя бухи лежат посреди дороги днём, в центре твоего сраного города. Ты какой на хрен прокурор? На тебя народ вообще плюёт. Городской прокурор потеет и клянётся, что сейчас всё будет исправлено. Звонит начальнику ОВД, орёт, материт, кричит. Сейчас придёшь ко мне в кабинет, фурашку на гвоздь повесишь. Тот перезванивает, отчитывается: "Всё будет нормально, всё исправим, сигнал приняли, выезжаем и больше не повторится". Ладно. Машина с начальством брезгливо объезжает будду на пути к Саматхе и продолжает свой путь к ресторану потребительской кооперации. Обедают. Проходит час. Едут назад. Посреди дороги лежит мужик, а рядом с ним лежит баба. в обнимку. Глаза закрыты, улыбается. Козочки пасутся, птички поют, бабочки капустницы и солнышко. Всё на своих местах. Вот же досталось самому молодому прокурору Фёдоро за неуместные ржачь в авто, побород которой он не мог и не хотел. Тогда он впервые задумался, а нужна ли народу прокуратура? А нужно, чтобы солнце, травка И баба рядом. Вот как подумал молодой прокурор Фёдор, далёкий от идей феминизма. Вот так Мариинский Будда посеял зерно сомнения в душе Фёдора, и оно дало всходы, которые уже отставленный прокурор пожинал в зоне для бывших сотрудников, а уж потом по выходу отдавал Фёдор тому народу свои знания и опыт в порядке благотворительной шефской помощи. сильно продвинулся Фёдор по пути к самадхе, но ни феминистом, ни йогом так и не стал. Хотя какие его годы.